402. Матерь Агни-йоги. Слияние в духе. Сознание с сознанием сливаются в духе. Многие ищут решение в том, чтобы телесно быть ближе, но можно жить рядом, под крышей одной, и часто видеть друг друга, и все же быть в духе далеким. Так только духовная близость является действенной. Ее и будем утверждать всеми мерами – всем желанием и всем помышлением. Она утверждается поверх всех ограничений внешних условий и поверх всех движений астрала, поверх всего, что временно и приходящим.